Глава двадцать третья. А теперь, прогундосили из телека, необходимо стать чёрной крысой в животе розового бегемота. Данная поза мгновенно обучит вас китайскому языку и разгладит левую морщину на правой ягодице. Ощущая себя Алисой в стране идиотов, я уставилась на мерцающий экран телевизора, на котором красовался улыбающийся во весь рот молодой атлет с рельефными мышцами. Парень явно проводит целые сутки в тренажёрном зале, соблюдает режим дня, и у него строго сбалансированный рацион питания. А ещё он извел на себя ведро детского крема и сейчас блестит под лучами софитов, словно покрытый лаком комод. Интересно, почему стриптизеры и манекенщики полагают, будто извозюканное жиром тело весьма сексуально? Лично у меня моментально возникает желание протянуть красавцу губку и гель для душа. Но скажите, вам хочется обнимать в постели существо на ощупь, напоминающее блинчик? Ладно, это сравнение не очень удачное. Пусть будет сундук, облитый растительным маслом, самым лучшим гипоаллергенным, без запаха. Но всё равно я убегу прочь. И мне кажется, что парень, старательно натирающий тело, делает это не для того, чтобы превратиться в объект, на который, простите за глупый каламбур, Как мухи на клейкую бумагу станут липнуть девушки? Скорее всего, ему нравится собственное изображение в зеркале. Он принадлежит к семейству павлинов. Тем временем качок весьма ловко встал на руки и согнул тело на бок. Интересно, Интересно" ажитировано воскликнул полковник. А это от чего? Он же сказал, напомнила я, от морщин на попе. Ты заинтересован в их устранении? Александра Михайлович засопил. «Только не вздумай повторять его ужимки», — предостерегла я. «Память они тебе точно не вернут». В ту же секунду в комнате раздался смех. «Это моя спальня», — возмутился полковник. «Что хочу, то и делаю». Вломилась и ещё хохочет. «Тут впору плакать. Я думала, ты веселишься, потому что понял собственную глупость», — вздохнула я. «Хм, мы говорим, а он ржёт». — растерянно отметил Александр Михайлович. «Звук идёт из телевизора», — поняла я. «Странное сопровождение для программы, посвящённой здоровью». «И последняя поза», — засверкал слишком белыми и большими зубами тренер по йоге. «Называется она «Синий орёл, выхватывающий деньги у простодушных козлов».» Вновь послышалось хихиканье. Камера отъехала чуть в сторону, И на экране появился бессменный ведущий программы КВН Александр Масляков. «Мы увидели вариант москвичей», — как всегда серьёзно сказал он. «Теперь ждём решения жюри». Я шлёпнулась на диван и постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Полковник заморгал. «Это кто?» «Не узнаёшь?» — спросила я, пытаясь скрыть за кашлем рвущийся наружу смех. «Человек КВН, автор любимой народом программы, уникальная личность. Обычно развлекательные шоу живут пару лет, а КВН держится на экране не одно десятилетие и по-прежнему на первом месте в рейтинге». «Но при чем здесь йога?» Я уткнулась лицом в подушку и простонала. «Ой, не могу». Участники конкурса издевались над модными методиками лечения. «Следовало об этом раньше догадаться?» по названию идиотских пост, которые принимал парень. «Я пытался повторить действия клоуна», — побагровил Дегтярев. «Да», — прошептала я. «Ты копировал фигуры. Прости». Сдерживаться более не было сил. «Некогда мне твои глупости слушать», — обозлился полковник. «Я зашёл на секунду надеть спортивный костюм». Не у Тёмы в доме без моего наблюдения черти что творится. Когда придёшь в себя и перестанешь изображать мешок со смехом, приходи на стройку, увидишь, что мы придумали». Я кивнула. Толстяк порысил к двери. На пороге он обернулся и сказал. «Никому не скажу, как ты налетела на меня, мирно смотревшего телек. Надо же было взять такое в голову. Я копирую идиота, который кривляется на сцене. Я просто почесался». «А ты не весь что возомнила!» «Я пойду с тобой», — немедленно откликнулась я. «Ладно», — кивнул Александр Михайлович. «Только оставь дома колющие и режущие предметы. Ещё я бы тебе посоветовал попить лёгкое успокаивающее и проконсультироваться у врача по поводу галлюцинаций». «Я не стала спорить с полковником. Это всегда было пустым делом. Отлично знаю толстяка и понимаю, что он не способен признаться». «Ну и свалял я дурака. Принял участника шоу «За целителя».» В конце концов, Александр Михайлович не виноват, ведь на экране часто показывают странных людей с дикими советами по здоровью. Недавно я попала на какую-то программу, во время которой старушка, облачённая в чёрное, готовила в студии лекарства, как она выразилась, «от всего». Основным ингредиентом панацеи было хозяйственное мыло, разведённое в керосине. «Очень надеюсь, что редактор сего продвинутого шоу, представивший сумасшедшую бабку многомиллионной аудитории, сам ежедневно употребляет внутрь и снаружи данное средство и теперь добирается от своего дома до Останкина без машины, потому что у него появилась реактивная тяга». «Кстати», — неожиданно спросил Дегтярев, «ты купила мне лекарство? Кома Мао, давно прошу». «Нет, извини, забыла», — вздохнула я, Решив не напоминать толстяку про им же потерянный пакет со снадобьями. «Так у кого тут проблемы с памятью?» — ядовито спросил полковник. «И разреши ещё раз напомнить тебе про загадку. Собака ищет наркотики, сидит около таможенника и обнюхивает чемодан. Пассажир по имени Сергей, возьми да и скажи двортерьеру одно короткое слово». На мой взгляд, парень решил глупо пошутить но его задержали и впаяли ему пятнадцать суток за то, что помешал псу работать и оскорбил его при исполнении служебных обязанностей. Можешь назвать это слово? «Нет», — призналась я, — «всю голову сломала». «Ну и у кого беда с мозгами?» — прищурился Дегтярёв. Дальнейший путь до дома Тёмы мы проделали молча. «Муся, ремонт — это такой прикол!» — заорала Машка, когда мы с полковником вошли в здание. «У нас чистовая отделка», — поправил Корундов. «Красим!» — запрыгала Маня. «Гляди! Сюда, в гостиную!» Я вошла в большую комнату и удивлённо воскликнула. «Все стены разные!» «В этом-то и фишка!» — пустился в объяснение Корундов. «Юг, запад, восток, север. Красная, жёлтая, розовая, синяя. Понятно». «Не совсем», — призналась я. «Думаю, будет не очень комфортно находиться в таком интерьере. Слишком резкий переход от цвета к цвету. Нет полутонов. И потом, разве стены не надо подготовить к покраске? Конечно, я не специалист, но точно помню, что в нашем особняке их сначала штукатурили, потом зачищали и...» «Это вчерашний день», — отмахнулся Дегтярев. «Теперь новые материалы. Вот смотри, на банке написано». «Можно покрывать любые поверхности». «Маня, не стой статуи Давида! Работай!» Девочка кивнула и принялась возить по кирпичам валиком, который был прикреплён к длинной палке. Я чихнула. «Из Мороси не получится статуя Давида. В крайнем случае она может изобразить Афродиту или Афину, ведь Давид был мужчиной». Но глупое сравнение — не самая большая ошибка полковника то, что творит бригада отделочников под его руководством. «Очень хорошо, что я придумал поехать в Костораму», — продолжал Дегтярёв. «Мы купили всё необходимое в одном месте по нормальной цене. А кто-то настаивал на походе по рынкам». Полковник в своём репертуаре. «Бесполезно напоминать ему, что это была моя идея, в то время как он упорно рвался на строй ряды». «Удивительно», — вещал Толстяк. «Сколько теперь разнообразных материалов продаётся?» «Одних обоев сотни рулонов», — подала голос молчавшая до сих пор Таисия. «Помнится, когда мои родители собрались сделать ремонт, им пришлось неделю в очереди у магазина провести. Отмечались в списках». «И красок таких не было», — подхватил Андрей. «Я взяла банку и начала внимательно изучать этикетку. Если и дальше мы будем продвигаться такими темпами...» — ликовал Дегтярёв, — то к приезду Тёмы всё закончим. Паркет прибить — плёвое дело. Его можно листами купить, уже собранным. — Тёме понравится, — подхватила Машка. — Навряд ли. Охладила я их пыл. — Смотрите, то, что вы наносите на стену, стекает вниз каплями. — Ну, — протянула Таисия, — так получается, иначе не держится. «Вот почему следовало обратиться к специалистам», — не успокаивалась я. «В любом деле есть свои тонкости, о которых дилетанты не осведомлены. Нельзя всё знать». «Дашенька», — ласково пропел Андрей, — «вы не в курсе. Мы выбрали особый вид покраски, венецианский». «Это с потёками», — ехидно поинтересовалась я. «Верно», — абсолютно серьёзно подтвердил художник. Венецианская отделка имитирует потёртости, трещины, проплешины. «Скорее всего, её придумали неумелые строители, чтобы скрыть собственные огрехи», — не выдержала я. «У вас получилась не стена, а кошмар. Жуть чёрная!» «Где вы увидели чёрный цвет?» — испугался Корундов. «Мы не покупали ничего депрессивного, только яркие жизнеутверждающие тона. Наша концепция оформления данной комнаты проста». «Жизнь продолжается. Хозяин — оптимист. В его доме нет места унынию и печали». «Роскошная идея», — согласилась я. Но вот исполнение подкачало. «Тебе не нравится?» — расстроилась Маня. «Извини, нет». «Ой, да, Шулечка!» — кинулась ко мне Тася. «Ты не расстраивайся. Это легко переделать. Главное, не нервничай. Мы, естественно, сделаем так, чтобы тебе пришлось по вкусу» мягкая рука Таисия легла на мое плечо, от чего-то мне сразу захотелось спать. Ты просто не обладаешь художественным вкусом, рявкнул дегтярев. Мне стало обидно. Вовсе нет. Только я считаю, что каждым делом должен заниматься специалист. Не зря народ повторяет вслед за дедушкой крыловым присказку про сапожника и пирожника. Примечание. В басне она звучит так. «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги — точать пирожник». Конец примечания. «Экая ерунда!» — вспылил Дегтярёв. «Что тут сложного?» «Окунул валик в ведро и крась». «Если с подобной работой справляется гастарбайтер с трёхклассным образованием, то мы, люди с дипломами, легко выполним отделку». «Высшее образование — это хорошо», «Но ведь там не учат грунтовать стены!» Снова кинулась я в атаку. «И почему ты постоянно вмешиваешься не в своё дело?» Ядовито поинтересовался полковник. «Показывают тебе ремонт, похвали! Не нравится? Уходи!» Тася покрепче обняла меня, и я испытала к Волковой чувство глубокой благодарности. Она добрая женщина. Ей явно не хочется оказаться в центре скандала. В принципе, Александр Михайлович прав. Если сама не участвуешь в процессе, не надо вмешиваться и учить других. Пусть они получат то, что хотели. Метод естественных последствий — самая лучшая методика воспитания. Слышали о ней? Работает она просто. Эффективность — сто процентов. Поясню на элементарном примере. Сын-подросток собрался в мороз идти на улицу без шапки. Мать говорит ему, «Обязательно прикрой голову, «Иначе отморозишь шуши. «Мне жарко!» — не соглашается недроссель. «Обязательно прикрой голову!» — повторяет родительница. И что слышит в ответ? «Всё то же!» Разговор продлится долго. В конце концов подросток заорёт, швырнёт несчастную ушанку на пол и начнёт топтать её ногами. Мамаша зарыдает, пойдёт за валокардином и подумает, что ребёнок ненавидит её, вырос хамом и так далее». Каков же результат затеянного ею скандала? Да-да, ссору затеяла заботливая мамочка, требуя нацепить шапку. Это надо знать чётко. Что имеем в сухом остатке? Родительницу с сердечным приступом, горькими размышлениями о воспитании и ребёнка с испорченным настроением, с твёрдой уверенностью, что предки — отстойные жабы. Кстати, дитятка всё равно отправится гулять без головного убора а следовало применить метод естественных последствий. Увидели, как Чадо выруливает на мороз в плавках и снаряжении для подводной охоты? Абсолютно спокойно ему скажите. «Ты, наверное, не посмотрел на градусник. На улице дикий холод. Лучше бы оделся потеплее. И властых на льду скользко». «Знаю, не маленький», — огрызается деточка. «Конечно», — соглашаетесь вы, «ты уже взрослый и сам способен за себя отвечать». Моё дело предупредить. После этого заявления вы спокойно запираете дверь за сыночком, который отправился прогуляться по декабрьским улицам в маске для плавания, и идёте пить чай с баранками. Если к утру у Митрофана появится температура, кашель и насморк, это будут естественные последствия принятого им самим решения. В следующий раз парень натянет валенки и ушанку без вашего совета. Человек должен научиться нести ответственность за свои поступки, иначе вы до глубокой старости будете с ним лаяться по пустякам. Этот метод работает всегда. «Великолепно обойдёмся сами», — злился Дегтярёв. «Без советчиков. Верно, ребята?» Маша сделала вид, что не слышит его вопроса. Андрей сосредоточенно измерял линейкой расстояние между окнами. Тася нежно гладила меня по плечу. С одной стороны... Присутствующие не хотели меня обидеть. С другой не желали портить отношения с полковником. Один Хочек безоговорочно принял сторону хозяйки. Мопс новым манером, боком, подошёл к банкам с краской и принялся яростно лаять. Через пару секунд к нему присоединилась вся стая. Даже старушка Черри приняла участие в общей забаве, хотя обычно она не ходит на демонстрации. «Вот». — рассердился Дегтярёв. — Даже псы хотят сказать. — Дарья, краска отличная! — Краска-то, может, и отличная, — кивнула я. — Только жаль, что собаки не умеют читать, а то бы заявили другое. Чудесное покрытие для чугуна и стали, а горе-маляры наносят его на стену. Маня схватила одно ведёрко. — Ой, и правда, тут написано «применять только для металлических поверхностей». Можно наносить по ржавчине. «И кто это купил?» — заревел полковник. «Ты?» — прозвучал хор голосов. «Сам привёз тележку с банками к кассе». Полковник покраснел. «Эй, Хучек, Бандюша, Снапун, Черечка, Жули!» — ласково защебетала я. «Домой, пёсики, нам пора спать». «Пожалуй, я тоже пойду», — робко сказала Маня. Александр Михайлович кинулась к полковнику Тася. «Не переживайте, ей-богу, ничего страшного. В хозяйстве пригодится. Завтра съездим в Костораму и купим необходимое». «Забор всё равно надо красить», — подал голос Корундов. «Он как раз металлический, с ржавчиной. Краска не пропадёт». Дегтярёв начал медленно бледнеть. «А я и приобрёл эмаль для изгороди», — выпалил он. «Зачем вы ее на стены мазать стали?»